Фанзон. Фанзон. Фанзон. Фанзон. Энди Марино. На коне бледном. Читает Александр Мозгунов. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Часть первая. Псалтирь. Глава первая. Питер Ларкин идет по вытоптанной на снегу траншеи. За спиной, на мерзкой слякоти тротуара, остается дорожка отпечатанных следов. «Считаем от сон состояние», — думает он. «Добавим 12 недель и получим сегодняшнюю дату». Зима еще не ушла с северо-запада страны. По улице проезжает на велосипеде укутанный в теплую одежду ребенок. В покрышках колес поблескивает каменная соль. Следом за ним пробегает женщина. На каждой руке такое количество перчаток, что по размеру они достигли боксерских. «Доброе утро, Ларк!» — окликает она его. «Именно такое, Джеймилин!» — откликается Ларк. Она, вальсируя по насыпи разворошенного снега на обочине, высоко вскидывает колени. «Видел сегодня Мородера?» «Только что отнес ему половину наготовленного Роберто завтрака. Субботние деликатесы!» Он ел с большим удовольствием и теперь тоже кладет в кофе четыре кусочка сахара. Нога Джейми Лин тонет в сугробе до середины икры, и женщина изящно перепрыгивает на тротуар. Стремится заполучить еще один сердечный приступ. И разве после этого можно говорить, что он не амбициозен? Может, я его еще увижу. И она спешит за угол. Пора отдыхания тянутся за ней по пятам, а сама она исчезает на Маркет-стрит направляясь к отделению скорой помощи Уоффорд-Фоллс. Три гаража, столы для пикника, гриль. И, конечно, светодиодная табличка, напоминающая о необходимости сделать прививку от гриппа. «Джейми Лин перешла на утренний ритм жизни?» Доносится голос от двери магазина «Пряжа и чаи Клементины». Ларк оборачивается и видит скрытую в тени наличников огромную неуклюжую фигуру. В полосах света мелькают забитые татуировками предплечья. Вокруг клубится и стелится ароматный дым, и Ларк принюхивается. «Манго?» «Кокос». Мужчина выходит из тени. Крепкий, с тщательно подстриженной бородой. У ног вьется полосатая кошка, и при взгляде на нее невольно вспоминается растекающееся пятно арахисового масла. «Клементина?» — говорит Ларк кошке. «Ты мелкая проныра». Подняв глаза, он встречается взглядом с мужчиной, тот на полфута его выше. «Когда ты успел перейти на вейп, Йен?» «Прошлой ночью. Меня просто совесть замучила». Он кивает в сторону витрины магазина по соседству, там виднеется вывеска магазина вейпов и понижает голос до заговорщического шепота. «Стоит мне закурить сигарету, и чувак оттуда смотрит на меня такими несчастными глазами» что у меня всякое удовольствие пропадает. Йен лезет в карман рваных черных джинсов и достает мятую пачку Camel. Все, что у меня осталось, я завещаю в пользу никотиновой абстиненции Питера Ларкина. Ларк берет сигареты. Я в долгу не останусь. Насколько я слышал, по утрам, когда Терри забирает девочек, Джейми Линн работает. Йен изящно затягивается из вейпа размером с козу. Казу — американский народный музыкальный инструмент, представляющий собой небольшой цилиндр из металла, пластмассы или дерева, который сужается к концу и имеет металлическую пробку с мембраной из папиросной бумаги, вставленной в середине цилиндра. Не глядя, приоткрывает дверь за спиной, и Клементина тут же врывается внутрь дома. «Что ты там тащишь?» Ларк вытаскивает из подмышки предмет размером с противень и помахивает им перед носом йена, позволяя его рассмотреть. Оловянная. Для чего его использовали, неизвестно. Йен чуть подается вперед. По форме напоминает морского дьявола. Ларк прячет сигареты в карман своего старого пуховика марки «Канада Гус». Возможно, это когда-то было частью потолка в аптеке. Он снова зажимает обрезок жести под мышкой. Мир тебе, брат. Кокосовый дым клубится над карнизом. И тебе. Ларк идет дальше по тротуару мимо пустой витрины магазина. За последние полгода здесь несколько раз открывалось и закрывалось заведение, торгующее пончиками. У автоматов из золотого абажура утверждали, что оно использовалось для прикрытия делишек мафии. Но если бы Ларку захотелось бросить свои два цента в копилку болтовни на вечно застывших завсегдатаев у игровых автоматов, он бы сказал, что там просто были очень дерьмовые пончики. И все же, Несмотря на это, на витрине по-прежнему написано «Лучшие пончики Фродиби» в стиле газетного заголовка XIX века. В глубине помещения, в темноте, виднеется расположившаяся на верстаке циркулярная пила. Ларк замирает, чтобы поймать и сохранить в памяти застывшее в окне отражение. Затянутую вечными серыми туманами, зубастую ЭКГ Кацкельских гор венчает нарисованный на окне пончик, посыпанный маком. В пустом магазине мерцают лампы. Из глубины слышится приглушенная мольба. «Да когда ж ты нахер включишься?» Словно в ответ на нее свет загорается и уже больше не гаснет. Долговязый мужчина, похожий на скульптуру Джакометти. Даже руки кажутся прутиками. Отворачивается от выключателя на стене. Ларк ждет. Мужчина притворяется, что не замечает его. Подходит к окну, прижимается лбом к стеклу. Ларк стучит костяшками пальцев по букве «Б», но мужчина даже не шевелится. Ларк вытаскивает пачку Кэмэл из кармана и прикладывает ее к самому центру нарисованного пончика. Изможденное лицо отодвигается от стекла. Мгновение спустя дверь магазина, где некогда торговали пончиками, со звоном открывается и изнутри выходит, обхватив себя за плечи, дрожащий от холода мужчина. Из одежды на нем лишь джинсы да майка с логотипом группы «Данцик». «Круп, ты попросту жалок», — говорит Ларк. «Надень пальто». Круп выхватывает кэмэл из протянутой руки Ларка. «Гнусный потворщик». Он разглядывает пачку. «Чем я заслужил это райское наслаждение в виде...» Он прищуривается и осторожно заглядывает внутрь пачки. «Шести целых и одной сломанной сигарет?» «Они были любезно предоставлены Яном Джей Фридрихом». «Он снова бросил» переключился на вейп. Еще один стал жертвой пара. Круп втягивает воздух сквозь зубы, сильнее обхватывает себя за плечи и, покачиваясь, переступает с носков на пятку. Сегодня дико холодно. Завтра будет еще холодней. А вейп помогает бросить курить. И это говорит человек, который только что поделился со мной бесплатным куревом. Зато теперь ты официально единственный известный мне придурок, по-прежнему курящие настоящие сигареты. «Серьезно, бросай курить. Это вредно для здоровья. Проведена куча исследований». Круп подносит пачку к рту и выдыхает облачко пара. Затем, нахмурившись и уставившись вдаль, на наведняющиеся впереди горы, принимается хлопать по карманам забрызганных краской джинсов, полностью погрузившись в свои мысли. Пока Уэйн Круп все пытается определить последнее местонахождение зажигалки, Взгляд Ларка скользит к вывеске расположенного рядом магазина «Круп и сыновья» электроника. Единственным представителем этих самых «и сыновей» как раз и является старинный друг Ларка — Уэйн. «Как продвигается расширение компании?» — спрашивает Ларк. Так и незажженная сигарета прыгает на губах. Круп морщится, словно там, в горах, он только что наткнулся на важную подсказку. Как будто отсюда с Майн-стрит Уофферда Фолса можно выяснить что-то о происходящем в долине. Кусок оловянной пластины выскальзывает у Ларка из-под мышки. Тот успевает подхватить его локтем и поднять. Круп, наконец, размыкает губы. Сигарета вываливается у него изо рта и приземляется на заблаговременно подставленную ладонь. «Сегодня должен был все это сносить, но у меня просто нет на это сил». Круп поворачивается и в вглубь помещения. У выложенной плиткой задней стены, рядом с глубокой раковиной, стоит прислоненная кувалда. Я должен сегодня кое-что доставить. Ларк кладет руку на обнаженное плечо Круппа. Но если ты подождешь до завтра, я готов зайти к тебе и обменять привилегию разрушить эту стену к чертям собачьим на десяток вкуснейших палочек моцарелла Роберты. Крупп качает головой. Меня беспокоит не то, что надо работать, а кое-что другое. «Здесь застыло наше прошлое. Знаешь, что я нашел за прилавком?» Он подходит ближе к окну, стучит по стеклу. Ларк убирает руку. «Одну из тех банок, в которых раньше продавали лакричные конфеты Red Wine. Они ведь продавались в магазине конфет. Раньше, после школы, мы каждый день тратили на них кучу десятицентовиков. Когда ты в последний раз ел Red Wine? Когда еще Клинтон был президентом. А ты носил эту же майку». Круп направляется к двери. — Зайди и понюхай банку. Ларк неопределенно машет рукой в сторону своего дома. — Мне нужно идти. Я просто сидел на полу, держал эту банку на коленях и рыдал, Ларк. У меня просто текли слезы. Ты можешь в это поверить. Сперва здесь торговали конфетами, потом открыли мастерскую по ремонту обуви, затем шляпный магазин после Фредди А банка все так там и стояла. Хочешь, я тебе ее отдам? Мы могли бы договориться. Неделю она будет у тебя, неделю у меня. Крупп выжидающий смотрит на него. Хорошая идея. Ларк изучающе разглядывает лицо Круппа. От ввалившихся глаз приятеля расходятся гусиные лапки морщинок. Слушай, давай увидимся чуть позже, в золотом обожоре. Круп кивает на жестянку под мышкой у Ларка. «Ты у Мородера, что ли, был?» «Купил ему штук пять завтраков». «Субботние блюда. Мне кажется, Джейми Лин теперь по утрам работает». «Я тоже ее видел». Круп снова подносит незажженную сигарету к губам. «Увидимся в абажуре». Колокольчик над дверью звенит, и дверь захлопывается за спиной Круппа. Ларк сворачивает за угол и направляется по Маркет-стрит на юг, оставив за спиной отделение скорой помощи. Из тротуара торчат корни старого почтенного вяза. Торговая улица постепенно сужается, заканчиваясь ветхим зданием с заколоченными окнами. Лишь одно открыто, и рядом с ним тибетский флаг. За этим захваченным бомжами домом виднеется припорошенная снегом низкая кладбищенская стена стоящая за ней женщина наклоняется, ставя к побитому непогодой надгробию венок. Сегодня ему исполнилось бы восемьдесят семь, восклицает она. Ларк делает вид, что собирается снять шляпу. С днем рождения, Гарри. За покрытыми ржавчиной и вечно приоткрытыми воротами ведется тропинка, усаженная по обе стороны вечно зелеными растениями. Постепенно она превращается в посыпанную гравием дорожку здесь царит какая-то особенная тишина. Земля под гравием размокла, и ботинки Ларка хлюпают по грязи. Впереди вырисовывается темный силуэт, нависающий над тропинкой, склонившийся над путешественником, как гриф-падальщик, статуи, создающие половину хромированной арки, внезапно выводящей к расчищенному в лицу ровному участку площадью с полакра. В центре ее расположен скромный дом, а весь двор кажется заросшим травой рвом. Ларк несет свою находку через весь двор, мимо еще одной диковинной статуи, представляющей собой десятифунтовое соитие проволоки и дерева. Оплетенный, оплывший, пробитый острыми шипами, прошитый ими. Он подходит к скрытой в маленькой хижине наковальне, кладет оловянную пластину на чугунную поверхность. «Пришло время спасти утиль», — решает он. «Спасти то, что было выброшено» потом починена, а затем выброшена снова. Когда-то эта пластина была вырезана со странной, диковинной точностью. Она действительно напоминает морского дьявола. Но сейчас его назначение неизвестно. Он выбирает на полке инструмент, которым можно обработать этот кусок металла. Кувалда больше похожа на акулу, чем на молоток. Но она прекрасно подходит для того, чтобы получше отбить оловянную штуковину. И принимается наносить удар за ударом. Наковальня звенит, поглощая энергию, направляя ее в металл. И вот жестянка утратила всякую похожесть на морского дьявола. Ларк направляется к студии, расположенной на заднем дворе. До этого он работал с материалом. Дальше его ждет объединение. А между этими двумя пунктами ему нужно будет очистить разум, избавиться от всех ассоциаций, и тогда кусок металла станет тем, чем и должен быть станет частью целого, которому еще только предстоит превратиться во что бы то ни было. Он подносит пластину к самому краю выпуклой пластиковой амебы, состоящей из наполовину расплавленных колпаков с колёс. Раздумывает. В глубине студии расположена настежь распахнутая гаражная дверь, и из-за неё льются низкие, нестройные ноты классической музыки. Шостакович. Ларк вспоминает о легендарном русском композиторе. Во время блокады Ленинграда в 1943 году тот был вынужден есть вареные кожаные ботинки. У ворот города стояли немцы. Жители разделывали на мясо павших лошадей, а гений в пальто, надетом поверх трех свитеров, выдыхая пары, играл на промерзшем рояле. Неужели так все и происходило? Ларк шевелил пальцами в толстых сухих носках, поднимает пластину все выше и выше, скользя вверх по серой лаве оплывших колпаков и, прищуриваясь, разглядывает получившееся. На земном шаре есть такие места, где зима долины Гудзона покажется летом на коралловых островах Флориды Кис. Мертвые лошади, вареные кожаные ботинки. Чем эта пластина никогда не станет, так это лицом. Ларк направляется внутрь дома разыскивать железнодорожную шпалу.